В дюжине пришлось задержаться, телеги увезли и в грязи так, что только к вечеру пришли в город, да боярин Радвир решил сопровождать брата в непростом походе. Пока дождались обоз, пока собрались князья, из города вышли под утро. День снова выдался ясным и знойным, только огромные грязевые лужи напоминали о ливне, да колеса телег ритмично посвистывали, видать грязь забилась под ступицы. Духота становилась все невыносимея. С каждой верстой лужи встречались все реже. Видно, духи и правда осерчали за то, что привели в их земли холодную ведьму. Вдоль изрубленной трещинами дороги раскинулись желтые хлебные поля. Как бы не засох весь урожай. «Чего встали -то — Чего встали-то? — громко пробурчал Велен. — И правда, — подхватил Ольгих, — а чего стоим? Волк спешился и отошел от дороги в поле. Весь княжеский обоз встал, дошли до развилки. — Кажись, князь остановил. — Ну, коли князь, — похлопал себя по бокам Микол, — он снял с пояса фляжку и допил. — Да чтоб его, закончилось питье. — Волк, есть что горло смочить? — Не, тоже дожал уже. — Ольгих, держи. Ольгих бросил фляжку. — Только все не вылакай, я надеюсь до Награя либо до реки дотянуть. Жаль, Любослав в дороге вину не позволяет. Теперь до Награя ждать, либо из реки хлебать. Рубаха прилипла к спине мокрой тряпицей. Под крупными каплями катился по лицу, застилая глаза и теряясь в отросшей за дорогу бороде. Волк утер рукавом лицо, но легче не стало, только размазал грязь. Он привычно вел коня в хвосте черной дружины. Болтовня Ольгика и Микола надоела хлещи комаров, разбуженных дождем. Вереница красных кафтанов сзади замедлилась. — Эй, эй, охотник! — Милослав развернулся, равняясь с волком. «Тебя князь зовет!» влаксан забрался в седло и пустил коня к голове обоза. Вот уж не было печали, чего это Любославу припекло, хотя, может, оно и к лучшему. Дружинники охотно спешивались, неуклюже вышагивали вдоль обоза, разминая затекшие ноги и спину. До награя осталось не более суток, и уже к вечеру должны начаться деревни. Милослав проводил волка до княжеской повозки и махнул вперед. «Тебе туда!» Волк подъехал и, сожженев в пяти, притормозил коня, решив, что негоже врываться в важную беседу. Заодно и самому дух перевесть. Заслышав топот копыт, Ярош обернулся и громко объявил. «Вот и он, князь!» «Отлично!» — кивнул Любослав. «Волк, подойди. К тебе несколько вопросов. Да некий Ярош тоже послушает твой ответ. Это важно!» По спине точно кнутом полоснуло. Волк подвел коня ближе снял с пояса мех и осторожно отпил кваса. Жаль не пиво, еще и теплый. — В Лаксан, — заговорил Любослав, — в Дюжине, пока меня не было, Радвир и Драгаш говорили обо мне? — Да, князь, — осторожно ответил волк, чувствуя, как холод потихоньку отступает. — Что они говорили? Расскажи подробно, от этого очень многое зависит. Драга гнул свое о том, что ведьма опоила великого князя, что ничем хорошим поход не закончится и что мы идем в награй, чтоб обязать платить дань Грате, как будто они войне проиграли. Волоксандр говорил и снова хлебнул кваса. Князь указал на мех. — Что за питье? Дай-ка. — Квас дюжинский. Волк протянул мех. Князь поднес горлышко к носу и, поняв, что дружинник не соврал, отхлебнул. — Добрый квас. Благодарю. — Так, снова отпивая, спросил он. «Что же мой брат?» Волк рассказал, что видел и слышал в зале дюжины. Как бы хвалился Драгош и яростно заступался за брата Радвир. «Нехорошо это, князь», — покачал головой Донек. «Худо дело. Хоть назад возвращайся». «Назад мы не поедем», — отрезал Любослав. «Волк, далеко не теряйся. В награе будь подле меня, еще послужишь». «Что тебе до него? Других дружинников нет». «Уж его-то ведьма точно опоила, это все знают», — окрысился колдун. «Я так сказал», — отрезал Любослав. «Где Радвир? Разыщите брата». Он отпил еще и вернул волку его мех. «Благодарю, дружинник, свободен».